На поднос в своих руках словно не в силах понять его отказ и грубость его слов потом решив что он может быть позже передумает поставила поднос на стул у кровати приоткрыла чашку с блюдцем чтобы чай не остыл закрыла сверху тарелкой хлеб и в уныние вышла из комнаты потом решив что он может быть позже передумает поставила поднос на стол кровати прикрыла чашку блюдцем, чтобы чай не остыл, закрыла сверху тарелкой хлеб и в уныние вышла из комнаты. Все утро она не переставала думать о сыне. В камине трещал огонь, тарелки были перемыты, обувь вся вычищена, каша пузырилась на плите. Миссис Броуди отнесла наверх мужу горячую воду для бритья, потом принялась накрывать на стол, все думая о Мэти с горестью вспоминая грубость его с ней, предательский запах спирта изо рта, но мысленно стараясь его оправдать. Она говорила себе, что его вывели из равновесия приезд домой, обращение с ним отца. А что касается его выражений, так бедный мальчик провел столько времени в дикой стране, да и он еще не вполне очнулся от сна, когда говорил с нею. Пока она так размышляла, простив все Мэту, безмомный дом начал просыпаться. Сквозь потолок в кухню доносились тихие и громкие звуки. Наверху хлопали двери. И, охваченная страхом перед каким-нибудь новым столкновением Мэта с отцом, она настороженно прислушивалась, боясь услышать внезапный шум, слитный говор сердитых голосов, даже, может быть, звук удара. Но к ее великому облегчению ничего не случилось. Она поспешно накорнила и выпроводила в школу Несси, сошедшую вниз со своим ранцем. Потом в кухню пришел Броуди и в угрюмом молчании сел завтракать. Мама приложила все старания, чтобы сегодня все было приготовлено идеально, надеясь привести этим мужа в более милостивое настроение, и решила лгать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 Выйдя из комнаты старухи, она на цыпочках перешла через площадку и приложила ухо к двери, в спальню Мэта. Не слыша ничего, кроме мерного дыхания, она тихонько открыла дверь. Сразу увидела, что ничто на подносе не тронуто. И уязвленному сердцу почуялся безмолвный укор в этом нетронутом подносе. А тарелка, прикрывавшая хлеб с маслом и блюдце, бесполезно закрывавшие давно остывший чай, говорили ей о ее глупости и самонадеянности. Мэт все еще спал. Она в недоумении спрашивала себя, не пребывание ли его на противоположном, как она полагала, полушарии виновата в этом изменении часов отдыха, в том, что Мэт ночью бодр, а днем его клонит ко сну, так что он вынужден теперь спать до полудня. Она не была в этом убеждена, но все же у нее немного отлегло от сердца при мысли, что существует, если не это, то какая-нибудь другая, аналогичная причина его поведения. Она не стала будить Мэта и вышла так же тихо, как вошла. Пытаясь отвлечься от своих мыслей, она нехотя принялась хлопотать по хозяйству. Но по мере того, как время близилось к полудню, ее все сильнее мучило беспокойство. Она знала, что если сын будет еще в постели, когда отец придет обедать, то может произойти ужасная сцена. В тоскливой тревоги прислушивалась она, не донесется ли сверху какой-нибудь звук, признак его вставания, и около двенадцати успокоилась, уловив слабый скрип кровати под тяжестью тела и затем шаги над головой. Торопливо налив кушин горячей воды, стоявшего на готове чайника, она побежала наверх и поставила его у двери Мэтта.